Данила сам удивлялся, откуда что взялось. Кто б ему раньше сказал, что он сможет без последствий носиться по эдаким лабиринтам в темноте, ежеминутно рискуя свернуть себе шею, никогда бы не поверил. Однако ничего несется, на ходу перенимая манеру напарника бежать, едва касаясь подошвами неверной зыбкой поверхности. «Давай наверх!» Это уже не лезло ни в какие ворота. Наверху над головами нависла площадка, чуть подсвеченная уличными фонарями и держащаяся на честном слове. Через дыру в стене было видно, что площадка есть не что иное, как начало крытого коридора между цехами, проложенного на высоте трехэтажного дома и непонятно почему не рухнувшего вниз. Сквозь огромные дыры в его полу было видно черное небо, а единственная покореженная металлическая опора – скорее не поддерживала навесную конструкцию, а сама висела на ней. Но снайпер уже лез на площадку по металлической лестнице с единственным оставшимся поручнем. Второй валялся у ее подножия. От души про себя пожелав проржавевшим ступеням продержаться еще чуть-чуть, Данила начал карабкаться следом. Под его ногой одна ступенька все-таки хрустнула и осыпалась вниз ржавыми обломками. Но разведчик уже успел перенести вес на другую ногу, и подъем завершился благополучно. Стены длинного моста коридора между цехами когда-то представляли собой застекленные ячейки, тянущиеся от пола до потолка. Нынче же почти все стекла были выбиты либо растащены аборигенами для своих нужд, и пустые ячейки больше смахивали на решетки, которыми были забраны окна в подземную кремлевскую тюрьму. В общем, не особо приятное место с учетом больших дыр в полу и небольших фигурок, видимых в свете фонарей через те дыры. Фигурок было много. Они постепенно заполняли улицу между цехами, и блеск их налобных фонарей сильно напоминал большие глаза карликовых мутантов-циклопов, которые ночами в коллекторе Неглинки воюют за территорией с крыса собаками — Смотрю, они за нас серьезно взялись, — пробормотал снайпер. — Похоже, вся зона встала на уши, лишь бы попить нашей крови. — Обломаются! — зло ощерился Данила. — Если же нет, так умрем достойно. — Что-то тебя все тянет помереть раньше времени, — заметил снайпер. — Это несложно и всегда успеется. А вот остаться в живых и при этом прищучить вражью силу — это и есть настоящее искусство войны. Данила не нашелся, что ответить. Да и не до разговоров было. Снайпер уже бежал вперед, ловко обходя, либо перепрыгивая дыры в полу. Ненадежный мост еле заметно покачивался и дрожал под порывами ветра. Того и гляди обвалится, потому разведчику ничего не оставалось, как рвануть следом. Их заметили, когда до противоположного входа оставалось буквально несколько метров. Пули ударили в то место, где долю секунды назад пробегал Данила. За спиной засвистели пули, разбилось чудом уцелевшее стекло в ячейке, царапнувшее осколком. А потом сзади раздался грохот, и разведчик почувствовал, как пол уходит у него из-под ног. Он оттолкнулся ногами вперед и вбок, бросая себя на ненадежную обрешетку и одновременно пытаясь отыскать глазами участок, свободный от осколков стекла. В темноте и пыли, мгновенно поднявшейся после взрыва, это было непросто. Да, в общем-то, уже и неважно. Куда попадет ладонь, туда и ладно, лишь бы хоть от чего-нибудь оттолкнуться. Тонкие прогнившие рамы тут же ломались от давления. Но Данила, подгоняемый адреналином, двигался слишком быстро. Вот так, перебирая конечностями, как обезьян в княжьем зверинце, он боком ввалился в черную дыру входа и, выйдя в кувырок, встал на ноги. Кувырок даром не прошел, под лопаткой заныло, когда он приложился спиной о металл площадки, аналогичной той, что осталась по другую сторону обрушившегося перехода. Ловка, констатировал снайпер. Прям Человек-паук. Что это за мутант такой неизвестной доселе, Данила уточнять не стал. Это можно было сделать и позже. Если, конечно, удастся уйти от толпы собакоголовых амбалов с налобными фонарями, которые, похоже, учтя печальный опыт предшественников, прихватили с собой гранатометы. В этом цеху лестница сохранилась лучше, по крайней мере ступеньки у нее не рассыпались пока напарники неслись по ней вниз. Да и какое-никакое освещение в огромном помещении имелось. Свет уличных фонарей проникал через дыры в стенах, когда-то бывших окнами. Мусора здесь почти не было, зато на полу валялась огромная шестерня с приводящим валом. А оставалось загадкой, для каких целей могла использоваться эта конструкция, напоминающая лежащий на боку гигантский гриб с ножкой, и каких размеров должен был быть механизм, в котором вращалась эдакая махина. Позади шестерни стоял древний грузовик ЗИЛ. Свет фонаря падал на его капот, напоминающий грустного мутанта с печальными глазами, пасть которого кто-то заклеил прямоугольным белым пластырем и написал на нем номер х 795 КК. Все это Данила схватил взглядом, пока летел по лестнице вниз — Едва касаясь ступеней подошвами, способ передвижения снайпера оказался очень удобным. Раздвижные ворота в противоположном конце цеха он тоже разглядел. И даже прикинуть успел, что если поднатужиться, то вдвоем со снайпером они их, по идее, должны сдвинуть. Не особо массивная конструкция. И если так же, как и лестницы, не проржавели, то... Додумать он не успел. Ворота заскрипели и медленно поехали в сторону, поддаваясь усилию с противоположной стороны. — А, черт! — выдохнул снайпер, хватаясь за шестерню. Данила по привычке ринулся было за ним, выдергивая из-за пояса пистолеты, но потом передумал. На грузовике, очень похожем на этот ЗИЛ, только поновее лет двадцать назад в Кремле возили пушки, снимаемые со стен для ремонта только для этого и использовали, берегли единственную действующую технику, а более того, топливо, заготовленное предками в огромных подземных хранилищах. До тех пор, пока не кончились последние его капли. Даниле даже довелось посидеть за рулем навеки умершего и чудом не разобранного на запчасти грузовика, в холостую, осваивая бесполезные навыки. А сейчас мелькнула безумная мысль, а вдруг... Вдруг тот, кто зачем-то приволок сюда на грузовике вот эту шестерню, оставил ключ зажигания в замке, и бензин в баке никто не слил. Интересно посмотреть, как тот бензин выглядит. Старики говорили с виду, как вода, только вонючая и горит. Он рванул дверцу на себя. Бесполезно. Водитель, уходя, не забыл запереть машину. Что ж... Универсальный ключ под рукой, и с некоторых пор Данила стал уже привыкать к тому, что он все-таки более эффективен, чем кусок заточенной арматуры. Почти беззвучный выстрел пистолета Стичкина вынес из двери кусок металла вместе с замком. Данила сунулся в кабину и скрипнул зубами от досады. Ключа не было. Зато под торпедой болтался пучок вырванных проводов. «Чего ты там копаешься?» — проревел снайпер. Данила бросил взгляд в сторону шестерни, за которой укрылся напарник. Из своего ВСК-94 он стрелял через технологические отверстия шестерни, словно через бойницы крепости, экономно расходуя патроны и сдерживая огнем рвущихся в ворота амбалов. Пара мертвых тел уже валялась у наполовину раскрытых ворот. Но за ними, как за брустверами, уже успели разместиться двое стрелков, высунув над головой автоматы и вслепую поливая шестерню свинцом. Той же тактики придерживались еще двое амбалов, укрывшись за воротами и их стальным косяком. Видимо, патронов у них было немерено, и рано или поздно шальная пуля влетит в амбразуру шестерни или зацепит снайпера по ногам или же кто-то додумается пробежать снаружи вдоль стены и бросить несколько гранат через пустые оконные проемы, расположенные на высоте второго этажа. «Еще немного продержись!» — крикнул Данила. «Все равно нам отсюда не выйти, а так хоть шанс какой-то!» Шанс был мизерный. Слишком многое должно было совпасть. И двигатель Зила исправным оказаться, и бензина в баке хоть немного остаться, и самому вспомнить, какие провода надо соединить, чтобы грузовик завелся. А главное, чтобы вражья пуля в самый ответственный момент не попала в водителя. Хотя грузовик находился на одной линии с воротами и шестерней, которая словно огромный щит прикрывала его от свинцового ливня, но пуля, как известно, дура, в отличие от штыка, особенно выпущенная вслепую. Амбалы, не особо видя в темноте, на что именно расходуется боезапас, решили стрелять трассерами, у кого заряженными в магазин одна через три, а у кого и полным комплектом, чтобы, если даже и мимо, то хоть на врага страху нагнать. Одна из огненных пуль ударила в верхний край лобового стекла грузовика, которая мгновенно по всей площади покрылась сеткой мелких трещин. Вторая цвиркнула по крыше. Но Даниле было не до них. Он был очень занят, копаясь в проводах и пытаясь в полумраке найти нужное. Скорее всего, вряд ли бы он смог вспомнить, какой провод с каким надо соединять. Инструктора старались не грузить головы будущих разведчиков заведомо ненужной информацией. Так, по старой привычке, поверхностно вводили в курс дела и переходили к более насущной информации. Но, похоже, водитель, столь заботливо заперевший дверь грузовика, сам не имел ключа зажигания и, просто чтобы не морочиться, вычистил два нужных провода на полдециметра каждый. Разглядев в темноте пару блестящих проволочек, Данила с замиранием сердца соединил их. Грузовик рыкнул возмущенно и заглох. — Но рыкнул все-таки! — Давай, родимый, не подведи! — от души попросил разведчик. Так он уговаривал своего бурку в тот злополучный день, и верная зверюга оправдала доверие, отдав жизнь за своего хозяина. Интересно, есть ли у машин, питающихся бензином, душа? Хорошо бы, если бы оказались правы легендарные шамы. Тогда, может, и этот зил не обидится на развороченную дверь и поймет, насколько он нужен сейчас ему и снайперу. — Пожалуйста, — снова попросил Данила, — хоть мы с тобой и ни одной крови, но очень прошу, помоги! И грузовик услышал.